Глава 8. Ленни. Мода у моих новых соседей и коллег оказалась вполне приемлемой. Мужские варианты меня интересовали мало, а вот по женским я пробежалась. Дамы Валора очень любили яркие цвета. В основном по какой-то причине оранжевый, фиолетовый и ярко-зеленый. Рисунки на одежде напоминали те геометрические узоры, что я видела на каких-то древнейших жителях черного региона Земли до того, как он отделился от большого материка. Вот только на темнокожих землянах эти цвета смотрелись как-то уместнее, чем на бледных, воздушных инопланетянках. Интересно, а среди волорок бывают полные, или они все, как на картинках, тонкие и звонкие? Одежда делалась из тонких летящих тканей, с разрезами примерно до колена и широкими рукавами. Порывшись в вечерних и официальных нарядах, поняла, что мое платье никакого вселенского коллапса вызвать не должно. Оно совсем немного более откровенное, чем некоторые варианты у Валор. В общем, удовлетворив свое любопытство и попутно усмотрев, что не глядя на трепетные отношение к своим женщинам, они вполне допускали их к управляющим должностям, я приступила к любимому всеми девочками процессу. Начала наряжаться. Платье-футляр насыщенного вишневого цвета с голыми плечами и небольшими рукавчиками и чуть углубленным декольте, как раз до ложбинки. Черные лодочки, единственная парадная пара обуви и немного макияжа. Так, чуть яркости красок добавить. Длинные серьги и браслетик. Просто милашка. Конечно, были бы мои прекрасные волосы на месте, как раньше. Но чего нет, отрастут. Еще немного покрутившись перед зеркалом, отправила запрос в Самудину, когда у них там ужин. Мгновенный ответ сообщил, что у меня еще около получаса свободного времени. Значит, можно пока настрочить письмо в Министерство межрасовых отношений. Чем быстрее отправлю, тем быстрее получу ответ и, возможно, разрешение на научную работу. Когда текст был отослан, удивилась. По предварительному прогнозу, ответ ожидался примерно через 4 дня. Вот это скорость! Почти на одну треть быстрее, чем предполагала. Надо будет шепнуть нашим ученым про этот метод переброса информации. Пусть приглядятся. Сверившись с судовым временем, поняла, что не критично. Опаздываю на пару минут. Пора познакомиться с местными офицерами. В кают-компанию от лифтовой площадки вел красивый коридор в форме купола, с проекцией забортного пространства. В каком мы секторе сейчас конкретно находились, я точно не знала, но двойные Солнца в исследованных землянами территориях, как я помню, не водились. Бинарная звезда, состоящая из меньшего голубого и большого желтого тел, занимала половину видимого пространства. Оба небольших тела медленно вращались вокруг общего центра масс и создавалось ощущение, что меньшее из них тягивает часть энергии с большей. Даже шлейф золотистых искор, казалось, присутствовал. Завораживающее зрелище. Не удержавшись, даже записала на кивер небольшой видеофайл для своих ребят. Все же невероятно красиво. Постояв еще с минутку, двинулась к кают-компании. Раздвижные двери открылись при моем приближении. Помещение было очень красивым и непривычным, если сравнивать со всем, что я здесь пока видела. Большой зал в шоколадно-синих тонах, с высоким потолком и тяжелой мягкой мебелью. Вдоль одной из стен стоит длиннющий стол, персон на 150, я бы сказала. Сейчас его как раз заканчивали сервировать. С другой стороны находились диванчики, небольшие кофейные столики и какие-то панели, видимо, для игр. Помещение было практически заполнено, весьма людно или валорно. Все офицеры были в своих форменных темно-фиолетовых кителях со знаками отличия и нашивками в положенных местах. Но это было ожидаемо. Радостной новостью стало присутствие их дам. Я насчитала как минимум восемь волорок в легких длинных платьях. Должна сказать, что в реальности эти оранжевые наряды с узорами смотрелись куда приятнее. Была дама в темно-зеленом, была в голубом с оголенными плечами. Вот украшений на них почти не было. Только у одной я рассмотрела какую-то татуировку ярко-лилового цвета, которая уходила от плеча под платье. Рисунка было не разобрать. Что-то похожее на пятна леопарда, я бы сказала. Ну или, может, на кошачьи следы. Странный выбор. Прически у местных леди были схожие. У всех длинные волосы, почти по пояс, заплетенные в разные варианты косичек, собранных в одну у затылка и пущенные вдоль позвоночника. Присмотревшись к плетению, поняла, что без опыта такую косу не навертишь. Кроме того, в само плетение были добавлены множество лент под цвет наряда. В конце каждой ленточки что-то висело, с вида похожее на бусину. При движении головой весь этот ленточный водопад красиво колыхался. Пока я стояла у входа и всех разглядывала, на меня, оказывается, тоже обратили внимание. Валоры смотрели, не отрываясь. Некоторые взгляды выражали явное недовольство. Видимо, не всем интересно и приятно мое присутствие на парадоксе. Но таких, к счастью, было меньшинство. Заметили меня и валорские дамы, приветливо и клыкасто заулыбались. Пока я в нерешительности пыталась придумать, к какой группе подойти, от общей массы отделился один из валор. Узнала сегодняшнего соседа по обеденному столу. Акер Марана, кажется. Стройный золотоволосый офицер, которому официальная форма определенно шла больше рабочего комбинезона, остановился прямо напротив меня. «Терри, вы прекрасны. Добро пожаловать к нам в кают-компанию. Разрешите вас сопровождать?» Мне протянули руку. Это оказалось очень вовремя. Было уже как-то не совсем комфортно стоять в дверях и глазить. А так как ни Самудин, ни Нарин не присутствовали, чему я втайне немного радовалась, Руку помощи приняла с благодарностью. А Морана повел меня к группе валорок, которая стайкой стояла возле проецирующего экрана. На нем, кстати, также сейчас были видны парные звезды. Валорки стояли в компании своих мужчин, крепко уцепившись тонкими бледными ладошками в предплечье своих спутников. То ли стоять сами твердо на ногах не умели, то ли опасались, что срочно начну уводить у них кавалеров. Смешные! но хоть улыбаются, вполне дружелюбно. Терри Селена, позвольте представить. Акер Далон, Акер Тарми. Меня стали заливать десятком плохо запоминающихся имен. Порадовавшись, то сообразила поставить на запись звук в кивере, я мило кивала. Потом попробую запомнить. Или запишу, кто есть кто. Удивила, что мне сперва представили всех мужчин, и уже только потом их дам. При этом всех представили как Арию, и только одну, у которой были татуировки, назвали Дарья. Супруга Акера Тарми, его Дарья, к слову, вела себя наиболее независимо. За мужа не хваталось, на руки не вешалось. Надо будет потом почитать, может, у них тут тоже иерархия, может, она старшая среди местных женщин? Несколько минут я отвечала на простые вопросы, типа, какой климат на Земле и как я попала на парадокс, когда подали сигнал к ужину. Все офицеры заняли свои места. Меня же, мой самоназначенный сопровождающий, усадил рядом с собой, ближе к середине стола. Главное место, как и стул по левую руку, остались свободными. Еще пустовало мест 15 помимо капитанского. Заметив мой интерес, Акер кермарана подвинул ближе блюдо с какими-то новыми овощами, похожими на нашу морковь. Кавалер оказался на удивление внимательным и приятным собеседником. Он на протяжении всего ужина рассказывал мне про особенности местной кухни и те блюда, которые были заимствованы у других народов. Все было довольно просто и вкусно, в основном тушеные и запеченные овощи с различными вариантами мяса. Было еще какое-то зеленоватое пюре, которое валоры употребляли с повышенным энтузиазмом. Из любопытства положив себе ложечку, я уверилась, что именно оно и относится к тем 4%, которые для меня несъедобны. Совершенно невероятно, как они его употребляют. По виду похожее на продукт из брокколи, не имеющие запаха, пюре оказалось отвратительно горьким. До такой степени, что я выхлебала почти целый стакан воды, чтобы смыть привкус этой гадости с языка. Фе! Видя затруднительную ситуацию, Марана положил на мою тарелку какой-то маленький шарик насыщенного фиолетового цвета. Подозрительно глянула на соседа и, получив ободряющую улыбку, откусила кусочек. Вот это было совершенно другое дело. Шарик оказался чем-то схожим с нашей сливой. Очень сочный и сладкий. Он сразу перекрыл противное ощущение на языке. Я бы с уверенностью сказала, что это сливы и есть если бы не отсутствие косточки. Очень хорошо. На радостях добавила себе еще пару таких шариков. Уталив голод, уделила больше внимания соседям по столу. Все тихонько переговаривались между собой, обсуждали все, начиная от падения цен на водарей на торговых станциях, заканчивая последними исследованиями в области биоинженерии. Прислушавшись к разговору, поняла, что большую часть семян и растительной продукции поставляют Дарьи. Это удивило. С ними и у людей, а значит и у Валор, совместимость в питании была не больше 60%. Да и цены низкорослые ребята загибали такие, что проще до земли и обратно слетать, дешевле выйдет. Простите, я могу присоединиться к вашему обсуждению? Не выдержала такого неэкономичного потребления я. Офицеры, сидящие напротив и ведущие диалог о продуктах питания, с интересом посмотрели на меня. Один из них сделал приглашающий жест рукой. «Могу я для начала спросить, почему вы используете дорийские, а не земные семена? Большая часть того, что я сегодня попробовала, мне знакома и имеет вкусовые и питательные аналоги у земных производителей». Тем более мне это непонятно, если учитывать, что дорийские растения требуют более интенсивного полива и высоких температур. Все же у них планета с почти 99% влажностью. Земные же аналоги куда менее прихотливы. И должна отметить, как сегодня сказала Акер Самудин, более подходят для наших раз Мои собеседники задумались. Потом все почти разом повернулись к старшему по возрасту и, судя по месту за столом, по званию офицеру. У этого валора на груди и плече имелись зеленые нашивки. Да, вопрос определенно к нему. Видите ли, Терри, нам когда-то удалось заполучить на парадокс несколько образцов семян земли, и с ними мы не добились положительного результата. Мы экспериментировали с корнеплодами. Ботва выросла слабой и низкой, а сам плод практически не завязался. Возможно, мы не до конца соблюли технологии но все делалось по инструкциям, предоставленным Дариями. А так как специалиста по работе с данной категорией растений у нас в доступе нет, было принято решение о закрытии эксперимента. Хотя моменты по ценам и малому выбору совместимых продуктов, конечно, остаются, как вы правильно заметили. Все сидящие за столом закивали в подтверждение вышесказанного. Я задумалась. Конечно, Дарии не захотят потерять своих клиентов, У Валор огромный флот, и это только та часть, которую я немного знаю, а что там на самом деле даже представить сложно. Но теперь-то здесь я, и у меня есть доступ к как минимум трем специальностям по биоинженерии. И это не считая нашего ботаника с последней исследовательской миссии. Тот вообще редкий гений мог капусту не в теплице, а на подоконнике станции выращивать. Да и морковки на ужин хотелось. Мне же тут не менее полутора лет жить. Нет. Определенно надо что-то делать. «Уважаемый Кер, а будет ли приемлемо мне напроситься на экскурсию вашу вотчину? Я просто сгораю от нетерпения увидеть, как у вас все устроено в теплицах». Валор величественно кивнул, вернувшись к ужину. «А я-то уже наелась?» Задумчиво постучала по столу пальчиками и, не откладывая в долгий ящик, отправила через кивер запрос тому самому гениальному биотехнику. «Ничего!» пока каких-то конкретных вопросов у меня нет, а вот инструкцию по климатическим условиям для стандартной теплицы он вполне мог бы мне выслать. Информация вполне открытая. Запрос ушел, оставив ориентировочное время ответа – трое суток. Быстро. Значит, наш гений домой отправился, а тоже где-то в соседних секторах работает. Покончив с этим делом, опять оглядела стол. Некоторые стулья как пустовали, так и были без хозяев. «А Кермарана? А где капитаны и остальные офицеры? Неужели все несут вахту?» Мой сосед покачал головой, слегка скривившись. «Нет, Терри, на дежурстве сейчас только четыре офицера. Пересменка же. А вот остальные попали под настроение капитана». Говорят, Анур приказал устроить внеплановую чистку вентиляционных систем. И так как сразу во втором проверенном отделении были обнаружены неполадки, Капитан приказал проверить все воздуховоды и фильтры. «И часто он у вас в таком настроении?» Мне это на показался нервным и истеричным, чтобы по настроению действовать. «Что вы, дело не совсем в настроении. Анур, конечно, несколько подавляющая и резкая личность, но все же капитан и справедливый и крайне уравновешенный Анур». Просто это военное судно. Любая неполадка может стать причиной очень серьезных последствий. Тем более они недопустимы при нахождении в секторах, куда мы сейчас отправляемся. Почему? Куда мы направляемся? А вы не знаете. Мы двигаемся в центр военных действий. У нас уже несколько десятилетий идут бои с Талонцами. И мы, наконец-то, практически выдвили их из этого участка. Остался буквально последний рывок. Для этого в секторы направляются искра с парадоксом. На пару, да еще под управлением мануров палета и Нарина, эти два крейсера точно смогут закрыть регион от этих жестоких насекомых акер «Окер-марана!» Голос был тихим, но пробрало почти до печенок. И, кажется, не только я всем телом вздрогнула. В дверях стоял Нарин, в компании Самудина и еще пара офицеров. Капитан как-то не выглядел спокойным и уравновешенным. Казалось, еще немного, и в кого-нибудь полетит стул. Я уверен, что обсуждение подобных вопросов неприемлемо за ужином, тем более в присутствии Валине и Терри. Или вы решили добавить работы Акеру Мудину и его помощникам? Не поняла, это сейчас за мою ранимую душу переживают или что? Сосед мой покрылся пятнами за несправедливую отповедь. Я, конечно, не очень имею права, но все же решила вмешаться. «Анур-Нарин, прошу прощения, но Акермарана Кермарана просто отвечал на мои...» «Терри, прошу вас не встревать. Ваше мнение в данном вопросе не учитывается». «С какой-то невероятной желчью», — ответил мне капитан. «Может, ему кнопку под зад в кресло подложили? Был же такой милашка?» «И все же я считаю, что, являясь инициатором данного разговора, могу настаивать...» «Не можете, Терри». «Именно вы не можете. Закончим на этом!» Нарин занял свое место во главе стола. Накидав что-то на свою тарелку, капитан продолжал сверкать на присутствующих злым взглядом. Самудин печально вздыхал, сидя по левую руку от своего друга и покачал головой. Остальные офицеры, явившиеся вместе с капитаном, спокойно заняли свои места. Они все выглядели уставшими, но вполне удовлетворенными. Я же булькала от возмущения. «Это что, получается, меня заткнули сейчас? Интересно, по какому из признаков? По гендерному или по расовому?» Как-то утром мне все показалось несколько более высокоразвито. Что за внезапная нетерпимость? Или это мы перед всеми только так, а нормальные отношения исключительно в приватной обстановке? Пытаясь успокоиться, я сопела. Видимо, довольно громко так как мой сегодняшний кавалер примирительно накрыл подрагивающий ладонь своей рукой. Подняв взгляд на Марана, я едва разобрала слова. «Не берите в голову и на свой счет. Это моя вина». Обсуждать, чья тут вина, у меня желания не было. Интересовало другое. «И всегда он так?» – Валор покачал головой. «При мне только пару раз так срывался. Значит, что-то случилось». Вот тебе и более сдержанная эмоциональная раса. Вот тебе и высокое развитие. Ну уж нет. Решив, что на сегодня я сыта, примерно по горло, встала из-за стола. Все взгляды обратились на меня. Прошу прощения, уважаемые. У меня аппетит пропал. Приятного вечера. Гордо подняв голову, спокойно покинула кают-компанию. Это ж надо так все подпортить. А как хорошо начинался день. Нарин. Чтобы немного успокоиться и отвлечься от неожиданных событий, я решила организовать прочистку воздуховодных каналов. Все равно неполадки нужно устранять. Работали мои техники быстро и качественно. Сперва я чувствовал легкий флер недовольства, но вот когда они наткнулись на явную поломку, тут все пришло в норму. Ребята прониклись важностью и обоснованностью моих приказов и полезли исследовать фильтры с удвоенным энтузиазмом. Закончили даже быстрее, чем предполагали. Настроение у всех было крайне положительное. Довольные собой и друг другом, все отправились умываться и одеваться к ужину. Приняв душ, я отправился выдергивать Самудина из его вотчины. Ясно, что, получив такую прорву новых данных, медик сидит и изучает показатели, анализы и реакции. Так и было. Друг чуть ли не носом по экрану водил, вчитываясь в ряды цифр. Выключай все, и идем на ужин. Дай мне еще немного времени. Самудин даже головы не повернул. Эка его зацепила. Пошли, там моя Терри будет, а мы и так уже опоздали. Передумала, и решил ускорить процесс? С интересом глянул на меня, все же ставя технику на пароль и отключая экран. Нет, покачал головой. Что-что, оторопиться -что, я не был намерен, это излишне. Просто думаю, вдруг она размерничается в незнакомой компании. Идем. Ладно, дай мне переодеться». вдруг удалился в одну из своих коморок, облачился в форму, и мы отправились на вечернюю трапезу. Когда двери кают компании открылись, я первым делом нашел глазами свою Терри. Она была прекрасна. У меня даже дыхание сбилось. вселена сидела и улыбалась, мило беседая с офицерами. Настроение было вполне дружеское и мирное. Ровно до одного момента. Марано что-то увлеченно рассказывал Терри, и в какой-то момент его рука оказалась на ладони моей Селены. Горло сжало спазмом. Я почувствовал руку Сумудина на плече. Еле сдержал себя. Выдохнул и почувствовал легкий запах страха. Я прислушался к разговору. «Мы двигаемся в центр военных действий»,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 первая реакция, но если я ее уже улавливаю, то потом она вылезет во всей красе. Акер марана Не хватало, чтобы он еще больше напугал мою Терри своими рассказами о тех зверствах, которые водились за нашими противниками. И вроде не совсем дурак такие темы за столом разводить. Я уверен, что обсуждение подобных вопросов неприемлемо за ужином, тем более в присутствии Валине и Терри. Или вы решили добавить работы Акера Сумудину и его помощникам?» Моя землянка с удивлением и непониманием подняла взгляд своих зеленых глаз. Еще сама не поняла, что испугалась. «Анур Нарин, прошу прощения, но Акер Марана просто отвечал на мои...» «Терри, прошу вас не встревать. Ваше мнение в данном вопросе не учитывается». «А вот если она продолжит защищать Марана от меня, то навлечет на его голову очень большие проблемы». Молчи, девочка, просто молчи. И все же я считаю, что, являясь инициатором данного разговора, могу настаивать. Не можете, Терри. Именно вы не можете. Закончим на этом. Что же ты вытворяешь со мной? Почему никто не говорил, что можно так сильно реагировать на Дарье? Более сильные эмоции, так говорили. Бессовестное вранье. Одного взгляда, одного жеста достаточно, чтобы я взорвался. Как это контролировать?» Кое-как совладав с собой, чему совершенно не помогали укоризненные взгляды Самудина и обиженное, сердитое сопение Терри, занял свое место. Марана пытался успокоить Селену, уговаривая. «Несколько минут казалось, что сейчас все выровняется и ужин вернется в нормальное, спокойное русло. Но нет», — показалось. «Моя прекрасная Дарья...» «Надо привыкать ее так называть. Может, это позволит взять эмоции под контроль?» Резво поднялась из-за стола. Оглядев присутствующих, задержала на мне недобрый взгляд. «Прошу прощения, уважаемые, у меня аппетит пропал. Приятного вечера!» С гордо поднятой головой она проплыла мимо. «Вот теперь я разглядел ее наряд, и стало мне еще хуже. И вот все это видели...» «Вот эти голые ноги, этот круглый зад, вот это все порву, сожгу!» «Нарин, уймись!» Едва слышно прошипел мне в ухо Сумудин, крепко держа за плечо. Несколько глубоких вздохов помогли прийти в себя. «Друг, ты ведь понимаешь, что вот сейчас себе совсем не помог?» «Да, я понимаю, но эти эмоции...» «Кажется, еще немного, и я взорвусь!» Почему никто не говорил, что это так отличается от обычного состояния? У меня все кипит внутри. Я пойду, надо побыть одному. Разберись тут, пожалуйста. Дождавшись кивка Самудина, покинул кают-компанию. Теперь команда точно решит, что я изверг. И так упрекали за глаза в излишней суровости, а теперь еще и непочтительное отношение к землянке вменять будут. Что же так дурно? «Контролируемые, спокойные эмоции, как было раньше, меня устраивали куда больше. Как теперь экипажем командовать?»